Ой, как стыдно. Я сразу вскочила с постели. Заглянула в шкаф. Там висит мое черное платье. Ведь я приглашена на вечерний прием. Кажется, мы должны были куда-то поехать. А вместо этого я напилась и меня разморило. Нет-нет, я поняла, в чем дело. Сначала непривычно крепкое вино, потом другое вино. Потом мы занимались сексом. А потом я снова выпила. Наверное, нельзя было все смешивать. Да еще и жаркая погода, морская качка... Вот меня размарила. Я протянула руку к платью, посмотрела в окно. Надевать вечерний наряд в такое утро было бы еще большей глупостью. Я подошла к другому шкафу, открыла его. Там висела моя вчерашняя одежда. Легкая белая рубашка и шорты. Ну в чем еще мне ходить по этой чертовой яхте? Я же не могу появиться наверху в купальном костюме. Хотя... А почему нет? Очень даже могу. Это будет не только красиво, но и вызывающе сексуально. В конце концов, все девицы, которых я видела на соседних яхтах, ходили именно в таких нарядах. Почему я должна быть в другом? Пусть Александра видит, как замечательно я выгляжу. Я подхожу к зеркалу, достаю щетку и причесываюсь. На полочке лежит стандартный набор. Одноразовая щетка в упаковке, маленькая зубная паста. Как хорошо все продумано. Я чищу зубы и снова причесываюсь. Теперь можно идти наверх. Я решительно поправляю купальник и выхожу из каюты. Яхта лениво качается на волнах, и кажется, что мы стоим на месте. Я слышу громкий разговор. Александра что-то говорит по-итальянски. Как жаль, что я не знаю этого языка. Но голос Александра я узнала сразу. Еще несколько решительных фраз. Собеседник о чем-то его спрашивает. Кажется, они договариваются. Я чуть приподнимаю голову. Александра стоит на корме. И кивает незнакомому мне человеку. У того негроидные черты лица, но он достаточно светлый. Толстые губы, жесткие волосы, приплюснутый широкий нос. Я обращаю внимание на его уши. Похоже, он был борцом или боксером. Но он совсем молодой, не старше двадцати пяти. Незнакомец кивает и уходит с яхты. Я слышу его удаляющиеся шаги. И когда, наконец, проходит целая минута, я решаю появиться на палубе. Мое появление должно быть эффектным. Я возвращаюсь в каюту и завязываю вокруг бёдер рубашку, после чего снова выхожу в коридор, чтобы подняться наверх на палубу. Я медленно поднимаюсь. Алессандра полусидит, полулежит на лежанке, стоящей на корме. Услышу шаги, он оборачивается и, увидев меня, широко улыбается. — Как ты спала? — спрашивает он меня, не вставая. — Наверное, он очень устал. — Прекрасно. Я подхожу к нему, чтобы поцеловаться, и уже наклоняюсь, но он почему-то отворачивает лицо, и я целую его в щеку. Наверное, он немного обижен из-за вчерашнего. Хотел поехать со мной на прием, а я заснула. Ничего, сегодня я не стану пить и покажу, какая я на самом деле в постели. — Садись! — добродушно хлопает меня по мягкому месту Александру. — Признаться, такая фамильярность меня несколько коробит. Но я беру соседнюю лежанку и устраиваюсь рядом. — Ты вчера заснула очень рано. — — смеется Александра. Кажется, у него хорошее настроение. — Действительно, рано, — соглашаюсь я, глядя на него. Сегодня он выглядит более спокойным, расслабленным. Вчера было заметно, что он нервничал, дергался, наверное, тоже переживал. Цирил все наврал, сказав, что Александра настоящий плейбой. А сеньор Куаца просто очень отзывчивый, порядочный, чуткий, внимательный человек, которому я понравилась и который ведет себя так деликатно. — Уже 10 часов, — он смотрит на часы, — мне нужно съездить в Ниццу. А ты останешься здесь, если, конечно, не возражаешь. Я заказал для тебя завтрак. Как только приедет Джефф, я уеду, а потом мы вместе пообедаем. Я киваю в знак согласия. С этим человеком я готова на все. Если он захочет, чтобы я прыгнула в море, я прыгну, не задумываясь. Я ему доверяю. — Мы еще в Сан-Тропе? — недоуменно спрашиваю я, глядя по сторонам. Кажется, мне знаком этот порт. — Нет, — смеется Александра, — ночью мы вернулись в Монако. Ты спала, и я не хотел тебя будить. — И ты привел яхту обратно? — ужаснулась я его стойкости. — Значит, ты почти не спал? — Обратно плыть было легче, — говорит Александра. Он чисто выбрит и выглядит бодро, словно не было тяжелого перехода туда и обратно. Хотя, наверное, маршрут Монако-Сент-Тропе не такой уж тяжелый. Повсюду много яхт, есть полицейские катера. Ничего страшного случиться не может но все равно он молодец. — Скоро приедет Джефф, — говорит он, глядя на часы. Он уже звонил и должен появиться с минуты на минуту. — У тебя остался мобильный телефон? — спрашиваю я, вспомнив, что целых два дня не звонила домой. — Конечно, остался, — удивляется Александра. Он достает серебристую моторолу. Похоже, у него куча всяких телефонов. — Я хотела позвонить в Москву, поясняю я. Нужно предупредить моих близких, что я остаюсь на яхте, чтобы не волновались. Они могут позвонить в отель, а меня не застать. — У тебя ревнивый муж? — смеется Александра, убирая аппарат.